— Что это значит? — взволнованным голосом спрашивает Мира. Тогда выступили с низкими поклонами сановники вперед и говорят. — Народ шумит, безумствует королева, не хочет слушать нас. Мы уже собрали войско, чтобы наказать непокорных, и тебе, королева, предстоит стать во главе верных воинов с мечом в руке. Возьми его и поведи войска против непокорных. Выслушала мира слова сановников и глубоко задумалась. Златокудрой головкой своей поникла, печально долу опустила затуманенные глаза и грустно, грустно стало у нее на душе. Хоть и чужой ей был народ, среди которого она жила, она успела полюбить его. И теперь только стала раздумывать королева, как мало заботилась она о том народе, который так доверчиво просил ее остаться царствовать в стране после смерти ее мужа. Только теперь вспомнила, что сама никогда не спрашивала у народа, счастлив ли он, доволен ли, и во всем верила своим сановникам. Неужели же ей последовать теперь советам этих сановников и идти с мечом на тех, которые ее хотели иметь своей королевой? Нет. Нет, никогда не быть этому. Не прольет она крови хоть и чужого ей, но верившегося ее власти народа. Иначе сумеет она успокоить его. Надо только узнать прежде всего, от чего волнуются, чего хотят ее подданные. Две сестры Миры, принцессы, которые накануне приехали к ней в гости, чтобы принять участие в веселом маскараде, стали нашептывать королеве в уши. Уедем, мира, отсюда. Уедем сейчас обратно к отцу. Умчимся в родное наше королевство. Что тебе чужой народ мира? Не хочет он подчиняться поставленным тобою сановникам. Так уйди от него. У нашего царя-батюшки достаточно богатства, достаточно дворцов, и там ты так же весело будешь жить, как и здесь. Улыбнулась мира. Покачала своей красивой головкой и ответила сёстрам. «Нехороший совет даёте мне, сестры. Раз я стала королевой этой страны, то народ, который здесь живёт, мне больше не чужой. Нет. Он стал мне близким, родным. Я обязана печься о нём. А теперь я прежде всего должна узнать, что стряслось, какая беда великая в моём королевстве приключилась, кто тут прав, кто виноват». «Нет, королева. Нет уже теперь времени разбирать, кто прав, кто виноват», — встревожно заговорили сановники. «Народ шумит, бунтует. Войско ждет. Возьми меч, королева, и стань во главе войска, пока не поздно». «Нет, не надо мне меча», — ответила громко королева и оттолкнула от себя меч ногою, поспешно спустилась со ступени лестницы, быстрыми шагами вышла на балкон оттуда в сад дворцовый И приблизившись к зеленому деревцу, росшему в углу сада, сорвала небольшую веточку с него и шепнула: Ты, миртовое деревце, деревце мира, спокойствия и дружбы. Пусть мой народ увидит тебя в моей руке вместо враждебного меча и поймет, что не дышит к нему ненавистью и враждою мира королева и вышла с миртовою ветвью к народу. Затих народ! Затих сразу, увидя свою королеву. Надеждой и счастьем заблистали глаза. Приветственные крики огласили воздух. Восторженно, радостно звучали они. — Да здравствует королева! — слышалось со всех сторон. А когда многотысячная толпа увидала в руке королевы мертвую ветку, то как один человек упала на колени. Мира медленно, спокойно вошла прямо в толпу собравшегося народа. Став в самой середине, она громко и внятно сказала, что пришла узнать, кто обидел ее любимый народ, кто виновник его несчастий и чем она может ему помочь. Тогда из толпы вышли седые старики и поведали королеве все горести и печали народа. Все узнала Мира, узнала и поняла. поняла, что притесняли сановники ее народ, обижали его помимо ее воли. И больно, и стыдно стало королеве. Стыдно за то, что развлечений до празднества столько времени от нее драгоценного отнимали, того времени, которое она должна была посвящать народу своему. Чем больше узнавала мира от своих подданных правду истину, тем ярче и ярче разгоралась в ее сердце любовь к ним, и тут же дала себе слово мира королева бросить, веселье до да потехи и всю свою жизнь отдать на служение своему народу и сдержала свое слово свято и твердо светлая мира королева.